Ни изодранного места не осталось на всем моем теле. Пилит руки. Голова раскалывается от боли. Лицо разбито. Из-за на все о доски Кожа содрана. К тому шутенну гемофилия. На все риски побегов он шел. А одна царапина могла стоить ему жизни.